Из дневника В. «Убей его, ну же, детка!» Голос звенел в моей голове, дребезжащий пилой, кромсал изнутри мой мозг. Я почти физически ощущала, как бьются о черепную коробку кровавой ошметки того, что я некогда считала здравым смыслом и твердой волей. «Убей его, и все будет кончено!» «Ты же знаешь, как должна поступить, ты же все знаешь, ты ведь умница, а?» «Разумеется, я умница, всегда ею была. Иначе не оказалась бы сейчас здесь, с камнем в руке. Это был обычный булыжник, наполовину ушедший в землю. Я с усилием выковырила его из почвы, сломав ноготь и порезавшись об острый край. И теперь сжимала его все сильнее и сильнее». Наслаждаясь болью в сведенных судорогой пальцах Я цеплялась за эту боль Как за единственный спасительный ориентир Единственную возможность не утратить себя Сохранить то немногое от прежнего я Что во мне еще оставалось Или мне так хотелось думать Может быть, я уже давно стала кем-то другим Но еще не успела с ним как следует познакомиться Скорчившийся на земле человек Пошевелился, и я мгновенно ощутила, как прилила к лицу горячая, обжигающая кровь. Времени для размышлений не оставалось. Человек был сильным, гораздо сильнее меня. Каждая секунда промедления означала угрозу для моей жизни. Я скользнула глазами по его мощной шее и остановила взгляд на затылки. Один быстрый удар. Собрать всю силу, замахнуться, перестать думать и провалиться в черноту, чтобы мгновение спустя выпрыгнуть на новом уровне. Я зажмурилась до рези в глазах, но снова широко распахнула их, отвела руку назад и резко впечатала булыжник в густые светлые волосы на его макушке.